Глава четвертая. Родное племя Ун, Зур и женщины-волчицы прожили целый месяц в базальтовой пещере. Только одна женщина умерла от ран, остальные четыре медленно поправлялись. Рана Уна не была опасной. Избавившись от людей огня, они оказались полными хозяевами саванны, джунглей и большой реки. Присутствие пещерного льва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 После всех несчастий, выпавших на их долю, они не хотели иной жизни и не думали больше о независимости и свободе, как бы вручив свои судьбы в руки громадного уламра. Они не воспротивились даже, когда он решил отпустить на свободу обоих пленников. Сын быка сам проводил тхоли до места слияния большой реки с ее правым притоком. Красота Джеи... С каждым днем пленяла все сильнее молодого Уламра. Много раз сын быка готов был обратиться к Ушер с просьбой выполнить данные ею обещания, но непонятная робость удерживала его. До сезона дождей оставалось не более пяти недель. Он все чаще думал о родном становище, о могучем Нау, победителе экзамов, Рыжих Карликов и Косматова Аго, о вечернем костре вокруг которого собиралось все племя Уламров и о своих суровых сородичах, которых он однако всегда недолюбливал за жестокость. Однажды утром он сказал Ушер, Ун и Зур возвращаются к Уламрам, женщины должны следовать за ними и поселиться в пещере недалеко от гор. Когда минит холодное время, Уламры придут в эти края, они будут союзниками волчиц. Ушар и ее подруги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 Они думали о том, что не будут больше ощущать рядом с собой эту могучую и добрую силу, которая спасла и освободила их от людей Тхолей. С этого дня они будут снова одни во враждебном мире, полном испытаний и опасностей. Путники стали подниматься в гору. Из груди волчиц вырвался долгий, похожий на рыдание стон. Он, обернувшись, крикнул «Мы вернемся!» на берега большой реки. Прошло много дней. Ун, Зур и Джея шли крутыми тропинками по горным склонам, поднимаясь все выше и выше. Ун торопился. Он так хотел увидеть снова родное становище. Каждый шаг, приближавший путника к уламрам, наполнял его радостью. И вот настал день, когда они отыскали, наконец, узкое ущелье с отвесными стенами, через которое вышли когда-то из недр горы. Пройдя его, путники очутились в подземной пещере, предрасщелиной, образовавшейся после землетрясения. За время их отсутствия она стала шире, и все трое без труда пробрались сквозь нее. Затем потянулись подземные коридоры, где гулко звенел голос быстро бегущей воды. Переночевав на берегу подземной реки, Путники через два дня достигли тех мест, где Ун и Зур почти год назад оставили уламров. День склонялся к вечеру. У подножья крутого холма под сенью огромного парфирового утеса женщины уламров складывали в кучу сухие ветви и хворост для вечернего костра, который Нау затем должен был зажечь. Дозорные подали сигнал тревоги, и Ун появился перед сыном леопарда. Наступило долгое молчание. Женщины недружелюбно посматривали на Джею. Наконец Нао заговорил. «Уже год, как вы покинули становище», — сказал он сурово. «Мы прошли сквозь гору и открыли новые богатые земли для охоты», — ответил он. Лицо Нао озарилось радостной улыбкой. Он вспомнил суровое время своей юности, когда он вместе с Намом и Гавом Также пустился в далекий и опасный путь, чтобы добыть огонь для уламров. Снова пережил он в мыслях схватки с серым медведем и тигрицей, бегство от людоедов гзамов, союз с вожаком мамонтов, коварство рыжих карликов и мудрость людей-вахов, лес голубых людей, нападение пещерного медведя и страшную встречу с косматым Аго и его братьями. Рассказывай сказал он, взволнованный воспоминаниями, «Нао слушает сына быка». Вождь зажег костер, уселся возле него и приготовился слушать сына. Душа искателя приключений постепенно пробуждалась в нем. Рассказ о красном звере поверг Нао в изумление, но он возмутился, когда он сказал, что слоны выше и сильнее мамонтов. «Нет животных, — равных по величине и силе мамонтам, с которыми Нау заключил союз в стране кзамов. Он узнал по описанию огромного хищника, обитавшего в базальтовой пещере, и обратился к Наму. Этот зверь убивает тигры так же легко, как лев убивает антилопу. Союз с пещерным львом привел Нау в бурный восторг. Он благосклонно посмотрел на Зура. Вахи всегда были самыми хитроумными из людей. Это они нашли огонь в камнях. Они переплывали реки и озера на плотах, связанных из веток и бревен, и умели находить ручьи, текущие под землей. Рассказ о битвах с людьми огня взволновал Нау до глубины души. Грудь его высоко вздымалась, глаза сверкали. Положив руку на плечо Уна, Нау воскликнул — «У сына быка сердце и сила вождя». Сидя вокруг костра, Уламры внимательно слушали рассказ Уна, но лица их не выражали доверия. Воины думали о том, что Нау в свое время принес племени огонь и спас Уламров, умиравших от холода в сырой пещере, а сын его, вернувшись из дальних странствий, привел с собой лишь эту девушку-чужеземку,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 Он сознавал, что совершенный им подвиг не менее велик, чем подвиг Нао. Правда, он не вернул уламрам огня, но зато принес известие, что новые земли, обширные и полные неистощимых богатств, лежат по ту сторону гор. Он чувствовал себя на целую голову выше других юношей, знал, что он так же силен, как сам Нао. Но уламров не восхищала его сила. Они предпочитали Куама, палец и копье которого — не смогли бы противостоять палице и копью сына быка. Куам должен был стать вождем, когда сын Леопарда умрет. Если это случится, Уну придется во всем повиноваться Куаму. Новый вождь возбудит против него, против Джеи и Зура вражду, которая готова была вот-вот вспыхнуть. Еще раньше до путешествия Уну ставили в упрек его дружбу с человеком без плеч.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 Ему удалось продвинуться на целых шестьсот шагов, прежде чем леопард проснулся. Только когда он углубился в заросли высоких трав, круглая голова хищника медленно приподнялась, и два желто-зеленых огня зажглись в полумраке логовища. Он приник к земле. Леопард долго втягивал ноздрями воздух. Несколько минут его горящие глаза пристально вглядывались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 Внезапно чаще раздался крик оленя, и стройная лань промчалась под сикаморами. Леопард бросился за ней. Лань метнулась к дереву, за которым прятался ум. Охотник выскочил и пустил в хищника дротик. Просвистев в воздухе, дротик впился в затылок зверя. Леопард яростно мяукнул, но кинуться на человека не посмел. Он скользнул в чащу папоротников и скрылся из виду.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 Из-за деревьев показался Куам, а за ним остальные охотники. Опершись на палицу, он смотрел, как они приближались. Он был уверен, что охотники станут восхищаться его силой. Теплое чувство родства с этими людьми охватило его, но лица уламров выражали лишь отчуждение. Один из охотников, всюду следовавший за Куамом, как зур за Уном, воскликнул с подобострастием. Куам победил леопарда. Одобрительные возгласы поддержали его. Куам стоял перед мертвым леопардом и указывал на копье, вонзившееся в бок зверя. Он возмутился. Это не Куам победил леопарда. Уламры злорадно засмеялись, показывая на копье. Охотник, заговоривший первым, продолжал. Это Куам. Он только прикончил зверя. Сын быка поднял палицу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 Она подняла на него большие глаза, в которых сквозь слезы засветилась радость. Застенчивая и кроткая по натуре, Джея страдала, живя среди чужих. Она молча терпела вражду и презрение женщин, удрученная тем, что едва понимает язык у ламров. Она не смела жаловаться мужу, и, наверное, и на этот раз не сказала бы ни слова, если бы он не спросил ее. Еще не веря своему счастью молодая женщина воскликнула: Джея пойдет туда, куда пойдет Ун. Но она хотела бы жить со своим племенем. — Да, — прошептала она. — Тогда мы вернемся на берега большой реки. Вздох облегчения вырвался из груди Джеи. Она тихо склонила голову на плечо Уна. Когда Зур вернулся вечером из подземных пещер, сын быка отвел его в сторону от становища, которое уже наполнилось воинами и женщинами. Вот, сказал он резко, он хочет снова увидеть волчиц, пещерного льва и базальтовую гряду. Зур посмотрел на друга своим туманным взглядом, и улыбка осветила его лицо. Он знал, что он страдает, живя среди уламров, да и у самого Зура было тяжело на душе. Зур будет счастлив вернуться в базальтовую пещеру. Слова друга рассеяли последние сомнения Уна. Он приблизился к Нау, отдыхавшему поодаль в тени парфировой скалы, и сказал. «Уламры не любят сына быка. Он хочет уйти снова по ту сторону гор. Он будет жить с племенем женщин-волчиц и станет союзником уламров». Нао слушал речь Уна в молчании. Он любил сына, но знал о неприязни, которую питали к нему уламры, и предвидел в будущем непрерывные раздоры и столкновения. Племя недовольно тем, что он отдает предпочтение чужеземцам, сказал он наконец, оно не простит ему этого предпочтения, если он будет жить с племенем. Но уламры уважают союзников, они сражались вместе с людьми без плеч. Они перестанут ненавидеть Уна, как только он покинет их. А будущей весной Нао приведет уламров по ту сторону гор. Они поселятся на плоскогорье а волчицы останутся на равнине. Если во время холодов уламры спустятся вниз, они не будут охотиться на землях уна. Тогда союз наш будет прочным». Вождь положил руку на плечо юноши и добавил, «Сын быка стал бы великим вождем среди уламров, если бы не предпочел человека без плеч мужчинам, а чужеземку женщинам племени». Ун признал силу этих мудрых слов, но он не жалел ни о чем. Зур и Джея были ему дороже и ближе, жестокосердных и враждебно настроенных сородичей. Только разлука с Нао огорчала его. «Он будет приносить сыну леопарда зубы зверей и блестящие камни», сказал он, дрогнувшим от волнения голосом. Сумерки спускались на землю. Тихая печаль наполняла сердца обоих мужчин. Их души были так схожи между собой, но какими разными оказались их судьбы. Оба провели юность в далеких скитаниях и странствиях. Оба совершали великие подвиги и побеждали могучих врагов. Но в награду за эти подвиги племя уламров избрало Нау своим вождем. Сына же его сделала изгнанником.